Поселение Моисея в Египте. Его бегство к Иофору. Рамзес II был одним из великих монархов Египта. Его сын носил имя Менефте. По обычаю египетскому, он получил своё образование у жрецов в храме Амона-Ра в Мемфисе, ибо в те времена искусство царствовать рассматривалось как ветвь священнической науки. Минефта был в молодости робок, любопытен и обладал ограниченными умственными способностями. Им владела малопросветлённая страсть к оккультным наукам, которая и толкнул его позднее во власть магов и астрологов низшей ступени. Товарищем по учению он имел молодого человека, одарённого острым гением и сильным, замкнутым характером. Хазарсиф Первое, египетское имя Моисея, Филон, цитирующий Манеона, считался двоюродным братом Менефты, сыном царственной сестры Рамзеса II. Был ли он родным сыном или приемным, об этом нет верных сведений. Библейский рассказ, Исход, книга 2, стих 1-й, 10-й, делает из Моисея еврея из племени Левия, Наедино во дочь Египтофарона в камышах Нила, куда он был положен матерью, в надежде тронуть дочь фараона и тем спасти младенца от преследования, сходного с преследованием Ирода. Между тем, Менефон, египетский жрец, которому мы обязаны самыми точными сведениями относительно египетских династий, подтверждёнными ныне надписями на памятниках, утверждает, что Моисей был жрецом Азириса. Страбон, сведения которого идут из того же источника, подтверждает то же самое. Египетские источники имеют в этом случае больше ценности, чем еврейские, ибо для жрецов Египта не было ни малейшего интереса сообщать грекам или римлянам, что Моисей принадлежал к их среде. Тогда как для национального самолюбия евреев Было естественно сделать из основателя своей национальной истории человека своей собственной крови. Но и библейский рассказ признаёт, что Моисей был воспитан в Египте и послан своим правительством в качестве надзирателя над евреями Гесэма. Это факт чрезвычайной важности, устанавливающий тайную связь между религией Моисея и египетским посвящением. Элемент Александрийский признавал, что Моисей был глубоко посвящён в священную науку Египта, и мы прибавим к этому, что всё дело создателя Израиля осталось бы совершенно непонятным без этого факта. Хазарсиф был прежде всего сыном египетского храма, выросшим под сенью его колонн, посвящённый Изиде и Осирису своей матерью Он провёл своё отрочество среди священников, принимал участие во всех священных праздниках, в жреческих процессиях, носил эфуд, пояс, отличавший посвящённого, святую чашу или кадильницу. Внутри же храма, серьёзный и внимательный по природе, он постоянно прислушивался к священной музыке, к гимнам и глубоким поучениям жрецов. Газарсив был небольшого роста. Взгляд у него был смиренный и задумчивый. Отличительной чертой его наружности был широкий лоб и чёрные пронизывающие глаза с глубоким и пристальным выражением, вызывавшим тревогу. Его прозвали Молчальником. До того он был сосредоточен и так редко он говорил. Разговаривая он часто заикался, как бы подыскивая слова и как бы боясь высказать свою мысль. Он казался застенчивым, но время от времени, подобно вспышке молнии, великая идея вырывалась из него, оставляя после себя сверкающий след. И тогда становилось ясно, что если молчальник начнет действовать, он проявит устрашающую смелость. Уже в молодости, когда он был виноват, Между бровями его появилась та раковая складка, которая отличает человека, предназначенного для трудного подвига. Казалось, что на его лбу как бы застыла грозовая туча. Женщины боялись взгляда молодого жреца, бесстрастного и непроницаемого, подобно запертой двери, ведущей в храм Изиды. Можно подумать, что они предчувствовали врага женской стихии. в этом будущем основателе религии мужское начало, который обладало всем, что в нём есть наиболее абсолютного и наиболее непреклонного. Между тем его мать, дочь фараона, мечтала о царской власти для него. Хазарсиф был несравненно умнее Минефты. При помощи жрецов он мог надеяться взойти на трон Египта. Правда, по обычаю страны фараоны назначали своих преемников из числа своих собственных сыновей, но время от времени, учитывая интересы государства, жрецы отменяли постановления фараона после его смерти. Не раз они устраняли от трона недостойных и слабых и вручали скипетр одному из посвящённых царской крови. Минефте с самого начала завидовал своему двоюродному брату Рамзес не выпускал из вида молодого молчаливого жреца и не доверял ему. Однажды мать Хазарсифа встретила своего сына в Серапиуме Мемфисе, огромной площади, застроенной обелисками, мавзолеями, большими и малыми храмами, триумфальными пилонами, нечто вроде огромного музея национальной славы под открытым небом, ко входу в который Вела аллея из 600 сфинксов. Увидев свою царственную мать, жрец склонился до земли и ждал по обычаю, чтобы она первая заговорила с ним. "Настало для тебя время проникнуть в мистерии Изиды и Осириса", сказала она. "В течение долгого времени я не увижу тебя, сын мой, но не забывай никогда, что в тебе кровь фараонов". И что я твоя мать. Посмотри вокруг. Если ты захочешь, со временем всё это будет принадлежать тебе. Говоря это, она указала на окружающие обелиски, дворцы, храмы, Мемфис и на весь видимый горизонт. Улыбка презрения скользнула по лицу Хазарсифа, в обыкновенное время неподвижному, как лик, вылитый из бронзы. Ты хочешь, сказал он, чтобы я властвовал над этим народом, поклоняющимся богам с головой шакала, ибиса и гиены, от всех этих идолов, что сохранится через несколько веков. Их изарсив, наклонившись, поднял пригоршню песка и пропуская его между тонкими пальцами, перед своей удивлённой матерью сказал: "Вот что останется от них. Ты презираешь религию наших отцов?" И науку наших жрецов, спросила она. Наоборот, я стремлюсь к ней, но пирамида неподвижна. Нужно, чтобы она двинулась вперёд. Я никогда не буду фараоном. Моя родина далеко отсюда. Она там, в пустыне хазарсив, воскликнула дочь фараона с упрёком. Зачем кощунствуешь ты? Огненный вихрь зародил тебя в моём лоне, и я вижу, грозовая сила унесёт тебя от меня я родила тебя на свет и я же не знаю тебя во имя озириса скажи кто ты и что ты собираешься делать могу ли я это знать один озирис знает он научит меня когда настанет время а ты моя мать дай мне своё благословение чтобы изида покровительствовала мне И чтобы земля Египта оказалась благоприятной для меня, Хазарсиф преклонил колено перед своей матерью и, искрестив руки на груди, склонил голову, сняв с чела цветок лотоса, который она носила по обычаю женщин храма. Мать подала его своему сыну, и поняв, что мысль его останется для неё вечной тайной, она удалилась, шепча молитву. Хазарсиф Прошёл победоносно всё посвящение Изиды. С душой непоколебимой, с железной волей он шутя перенёс все испытания. Владея синтетическим гением, он проявил силу гигантов в понимании и владении священными числами, применительный символизм которых был в те времена безграничен. Его дух, презиравший видимости и временные личные интересы, Дышал свободно лишь на высоте вечных идей. С этой высоты он спокойно и уверенно проникал во все явления, над всем господствовал и не проявлял при этом ни желания, ни возмущения, ни любопытства. Для своих учителей, так же как и для матери, Хазарсив оставался загадкой. Что их особенно поражало, это его цельность и непоколебимость. Они чувствовали, что его нельзя ни согнуть, ни свернуть с намеченного пути. Он шёл по этому неизвестному для них пути с такой же неуклонностью, с какой небесные светила следуют по своей невидимой орбите. Первосвященник Мембра захотел узнать, до каких пределов простирается его глубоко сосредоточенное честолюбие. Однажды хазарфи С тремя другими жрецами Азириса нес золотой ковчег, который предшествовал первосвященнику во всех больших религиозных церемониях. Этот ковчег заключал в себе 10 наиболее сокровенных книг храма, в которых заключалась священная наука магии и теоргии. Возвратившись в святилище вместе с Хазарсифом, Мембра сказал ему, ты из царского рода, твоя сила и твоё знание превышают твой возраст. Чего добиваешься ты? Ничего, кроме вот этого. Их изорсив, положил руку на священный ковчег, прикрытый сверкающими крыльями литых из золота символических птиц. Следовательно, ты хочешь стать первосвященником Амона-Ра и пророком Египта? Нет, я хочу знать, что заключено в этих книгах. Так же ты узнаешь их содержание, раз никто, кроме первосвященника, не может знать его. А Зирис говорит, когда хочет, как хочет и кому хочет. Заключённое в этом ковчеге лишь мёртвые книги. Если дух захочет говорить со мной, он заговорит. Что же ты думаешь предпринять для достижения твоей цели? Ждать и повиноваться. Эти ответы, переданные Рамзесу II, усилили его недоверие он начал страшиться честолюбия хазарсифа думать, как бы тот не отнял трон у сына его минефта вследствие этого фараон приказал чтобы сын его сестры был назначен священным писцом храма Осириса эта важная должность приводила занимающего её в соприкосновение с символизмом под всеми его формами с космографией и астрономией однако в то же время она удаляла его от трона. Сын дочери фараона предался с обычным ему жаром и с обычной покорностью своей обязанности иерограммата, с которой соединялась также и должность инспектора различных областей или провинций Египта. Обладал ли Хазарсиф той гордостью, которую приписывали ему? Да, если можно назвать гордостью, когда плененный лев поднимает голову и не видя ближайшего, устремляет свой взор на далёкий горизонт, теряющийся позади железных запоров его клетки. Да, если можно назвать гордостью, когда прикованный орёл трепещет в неволе и вытянув шею и развернув крылья, устремляет свой орлиный взор к солнцу. Как все сильные, отмеченные для великого подвига, хазарсиф не подчинялся слепому року. Он чувствовал, что неисповедимое провидение бодрствует над ним и приведёт его к намеченным целям. В то время, когда Хазарсиф выполнял должность священного писца, его послали на проверку начальников провинций Дельты. Евреи, данники Египте, жившие тогда в долине Гесем, выполняли самые тяжёлые общественные работы. Рамзес II решился соединить Пелузий в Ветхом Завете Синь с Гелиополисом целой цепью крепостей. Все провинции Египта обязаны были предоставить определённое число рабочих для выполнения этого гигантского предприятия. Самые тяжёлые работы выпадали на долю Израиля. Люди этого племени должны были по преимуществу обтёсывать камни и делать кирпичи. Независимые и гордые, они не подчинялись так легко, как туземцы египетским надсмотрщикам. И когда над ними поднималась их палка, они выражали возмущение, иногда отвечая ударом на удар. Жрец Азириса не мог отрешиться от своей тайной симпатии к этим непокорным, с непреклонной волей, старейшины которых Верные преданию абрамидов преклонялись перед единым Богом, почитали своих хагов и своих закенов, и в то же время сопротивлялись под ярмом рабства и протестовали против несправедливости. Однажды Хазарсиф увидел, как египетский надсмотрщик осыпал ударами беззащитного еврея. Сердце его загорелось, он бросился на египтянина, вырвал у него оружие и убил его на повал. Это убийство, произведённое под влиянием благородного гнева, решило его судьбу. Жрецы Осириса, виновные в убийстве, были строго судимы всей жреческой коллегией. И без того, фараон подозревал в сыне своей сестры, будущего похитителя престола, жизнь его висела на волоске. Он предпочёл покинуть родину и сам назначить себе искупление своего греха. Всё толкало его в одиночество пустыни, в обширное неизведанное. Его тайное желание, предчувствие его миссии и более всего тот внутренний голос, таинственный и непреодолимый, который говорил ему: "Иди, там твоё назначение", по ту сторону Красного моря и Синайского полуострова, в стране мадиамской. находился храм, не зависевший от египетских жрецов. Эта область простиралась зелёной лентой между эламитским заливом и аравийской пустыней. Издали, по ту сторону морского залива, виднелись тёмные массы Синая и его обнажённая вершина, заключённая между пустыней и Красным морем, защищённая вулканическим гребнем. Эта уединённая страна была в безопасности от вторжений. Упомянутый храм был посвящён Осирису, но в нём же поклонялись богу и под именем Элоима, ибо это святилище эфиопского происхождения служило религиозным центром для арабов, для семитов, а также и для представителей чёрной расы, искавших посвящения. Веками горы Синай и Хари Представляли собой мистический центр культа Единобожие. Величественный вид обнажённой и дикой горы Синая, одиноко возвышающейся между Египтом и Аравией, вызывал идею единого бога. Множество семитов стекалось сюда для поклонения Элоиму. Они проводили несколько дней в посте и молитве в глубине пещер и галерей, высеченных внутри Синая. Перед этим они подвергались очищению и получали наставления в храме мадиамском. Здесь и нашёл убежище хазрсив. Первосвященником мадиамским или рагуилом был в то время иафор. Исход, книга 3, 1. Он принадлежал к наиболее чистому типу древней эфиопской расы. Позднее, число, книга 3, 1, после исхода Арон и Мария, брат и сестра Моисея, по Библии упрекали его за вступление в брак с Ефиопкой. Следовательно, Иофор, отец Сепфоры, был из этой расы, которая за 4 или 5 тысяч лет до Рамзесов господствовала над Египтом и ещё не забыла своих преданий, доводявших её происхождение до самых древнейших рас. Иофор не обладал ни выдающимися вдохновениями, ни деятельной энергией, но он был большим мудрецом. Он владел сокровищами знания, накопленными в его памяти и вырезанными на камни в Мадиамском храме. Кроме того, он был защитником обитателей пустыни, ливийцев, арабов, кочевых семитов. Эти вечные странники, никогда не изменявшие своему смутному стремлению к к единому богу представляли собой нечто постоянное среди изменявшихся культов и сменявшихся одна другую цивилизаций в них чувствовалось как бы присутствие вечного как бы отражение отдалённых веков как бы запасное войско элоима и афор был духовным отцом этих непокорных свободолюбивых скитальцев он знал их душу и предчувствовал их судьбу. Когда Хазарсиф попросил у него убежища во имя Осириса Элоима, Иофор встретил его с распростёртыми объятиями. Возможно, что он угадал судьбу этого человека, предназначенного стать пророком изгнанников. Вождём народа Божьего, прежде всего, Хазарсиф решил подвергнуть себя искуплению греха. который закон посвящённых предписывал убийцы из своей среды. Когда посвящённый совершал убийство, даже если оно было невольным, он признавался потерявшим преимущество преддвеременного воскресения из мёртвых в сиянии Осириса. Преимущество, достигаемое благодаря испытаниям посвящения, поднимающее его высоко над обыкновенными смертными, чтобы искупить это преступление, Чтобы восстановить свой внутренний свет, он должен был пройти через испытания гораздо более страшные, подвергнуть себя ещё раз опасности смерти. После продолжительного поста, посредством питья, приготовленного особым способом, посвящённого погружали в летаргический сон и оставляли в склепе храма. Он находился там несколько дней или даже несколько недель. Путешественники нашего времени утверждают, что индусские факиры заставляли закапывать себя в могилу в состоянии каталептического сна, причём они заранее назначали час, когда их следует откопать. Один из них после трёхнедельного пребывания под землёй был выкопан живым и невредимым при свидетелях, которые и подписались под описанием этого факта. В это время он должен был совершить странствие в потусторонний мир, реп или области Аменти, где плавают души мёртвых, ещё не вполне отделившиеся от земной атмосферы. Там он должен был найти свою жертву, подвергнуться всем её страданиям, получить её прощение и помочь найти путь к свету. Лишь после этого его считали искупившим свой грех, омывшим своё астральное тело от чёрных пятен, которыми его загрязнили проклятия и отравленный дух его жертвы. Но из этого странствия согрешивший мог не возвратиться совсем, и случалось, что когда жрецы появлялись в склепе, чтобы пробудить искупавшего свой грех от глубокого сна, они на его месте находили лишь труп. Хазарсив, не колеблясь, подверг себя этому испытанию. Семь дочерей Иофора, о которых говорит Библия, исход неизвестен. книга 2, 16-20, представляют очевидно символический смысл, как и все, что дошло до нас в библейской передаче под формой популярных легенд. Более чем невероятно, чтобы первосвященник большого храма заставлял своих дочерей пасти стада, и чтобы он принудил египетского жреца к роли пастуха. Семь дочерей Иофора символизируют семь добродетелей, которыми посвященный должен был овладеть, чтобы раскрылся перед ним источник истины. Этот источник называется в истории Агари и Измаила источником живого, который видит меня. Беэрла Хай Рои. Под влиянием убийства, совершенного им, он понял неизменность законов духовного порядка, вызывающую глубокое смятение в глубине человеческой совести и Когда законы эти нарушены, с полным самоотречением предложил он себя в жертву Азирису, прося об одном: если суждено ему вернуться на землю, да будет ему дана сила проявить закон справедливости. Когда Хазарсив пробудился от страшного сна в подземелье храма Мадиаамского, он почувствовал себя преображённым. Его прошлое было словно отрезано от него. Египет перестал быть его родиной, и перед ним развернулась необъятность пустыни с её кочующими племенами. Развернулась, как предназначенная для него поле деятельности. Он смотрел на гору Элоима, возвышавшуюся на горизонте, и в первый раз, подобно видению грозовой бури в молниеносных облаках Синая, сознание его миссии пронеслось перед его душой. создать из этих подвижных племён сильный народ, способный отстаивать закон единого живого бога посреди идолопоклонства и всеобщей анархии народов. Народ воинов, который понесёт в будущие времена истину, сокрытую в золотом ковчеге посвящения. В этот день, чтобы отметить новую эру своей жизни, Азарсиф принял имя Моисей. Что означает спасённый?